Глава восьмая. Долго еще не могла я прийти в себя после того, как попрощалась с Калугиным. Переосмысливала услышанное. Что же это получается? Надо все начинать сначала? Существовал и второй убийца. Тот, кто отравил Георгия до прихода Берг. И этому человеку совершенно не обязательно было проникать в квартиру в отсутствие Веры Николаевны. Более того, Сейчас я припоминала, что многие говорили о том, что Гоша вчера вечером пришел уставший и сразу изъявил желание лечь спать. Не уставший он был, его клонило ко сну, потому как он уже был отравлен. Его отравили где-то вне дома, а этот чертовски здорово расширяло круг подозреваемых. Я бы даже сказала, делала его безразмерным. Медленно опустившись в кресло, я машинально взяла чашку с кофе и сделала глоток. Кофе уже остыл, необходимо срочно сварить свежий. Этот напиток здорово стимулировал мою умственно-мозговую деятельность. Я сделала рейд на кухню и вернулась обратно в гостиную уже с новой порцией тонизирующего напитка. Села в кресло. С помощью дистанционного управления выключила телевизор. «Сейчас мне было не до него. Требовалась тишина. Я покосилась на телефон и подумала. А может, мне все это только померещилось? Звонок от Калугина, результаты вскрытия. Нет. Все это, черт возьми, было на самом деле. Перспектива завтрашнего отъезда из Воронежа стала отодвигаться прямо на глазах и в конечном итоге вообще превратилась в ничто». Насколько теперь растянется новое расследование, вернее, продолжение предыдущего, одному Богу известно. Я поднялась с кресла и энергично прошлась по комнате, разминая суставы, до окна и обратно. Присела на корточки возле стола. В такой позе и застал меня жемчужный, появившись в гостиной. — Ты что делаешь? — изумился он. — Прячешься от кого-то, что ли? «Просто я не нахожу себе места», — призналась я. «Какая-нибудь фобия?» Я молча поднялась во весь рост, взяла в руки чашку, сделала небольшой глоток, обжигая небо. «Женя, что с тобой?» Костя подошел ко мне и обнял за плечи. «Эльвира не убивала твоего брата», — сказала я. «Как это не убивало?» Жемчужный слегка отстранился и заглянул мне в глаза. Она же сама призналась и даже рассказала нам, как это проделала. Она пыталась убить его Костя, но не убила его. Жемчужный смотрел на меня, как на сумасшедшую. «Иными словами, ты хочешь сказать, что мой брат жив, так? Господи, ну что ты говоришь?» Воскликнула я и рассказала ему о телефонном разговоре с Калугиным несколько минут назад. «Вот черт, двойное убийство получается». Костя просто обалдел. «Совершенно верно. Но истинный убийца – тот, кто нанес удар первым, тот, кто отравил твоего брата. А ты не думаешь, что это тоже сделала Эльвира?» – предположил жемчужный. «Что, если она сперва отравила его, а потом, посчитав данный ход не очень результативным, пришла и завершила дело посредством телефонного шнура?» «А ты Шерлок Холмс, как я посмотрю», – улыбнулась я. «Общение с Костей мне всегда повышало настроение». «А что?» – бросил он на меня косой взгляд. «Ничего. Такая версия имеет право на существование. Но почему тогда Эльвира не рассказала об этом?» «Тактический ход?» – он пожал плечами. «То есть об отравлении Георгия она решила умолчать? А на предмет убийства двухгодичной давности раскололась? Ничего себе тактика! Так ее уже приперли тремя паспортами!» Куда ей было деться? А так срок поменьше вкатают». «Ерунда». Я откровенно не верила в эту версию. «Сдается мне, что Гошу убил кто-то другой. Если на чистоту, я тоже так думаю», — признался жемчужный. «И даже знаю, кто это сделал». «Кто?» «Красивникова». «Просто тебе хочется, чтобы это была она», — упрекнула его я. «Ничего подобного», — тут же открестился он. «Вспомни, как она скрытничала». Я ничего не ответила. Если хорошенько разобраться, скрытничали все, с кем нам довелось пообщаться. И тут в головушке моей созрела гениальная, на мой взгляд, идея. Не откладывая дело в долгий ящик, я сняла телефонную трубку и набрала номер домашнего телефона следователя Калугина. Он остался на определителе. На том конце ответили после третьего гудка. Калугину аппарата». Наверное, Игорь Сергеевич всегда считал себя находящимся при исполнении служебных обязанностей и готовым в любой момент целиком принести себя в жертву горячо любимой работе, даже находясь в домашних условиях. «Игорь Сергеевич, это охотникова Женя вас снова беспокоит», сказала я. «Слушай, Жень», – сразу отреагировал он, – «давай без отчеств и на «ты». Идет? Договорились, – ответила я и добавила, – «Игорь, «Возникли новые проблемы?» «Проблемы-то старые», – посетовала я. «Но вот подхода они требуют нового». «Я весь внимание», – с готовностью откликнулся Игорь. «Поймать настоящего убийцу мы сможем только при одном условии», – поделилась я с ним своими планами. «Если он будет уверен, что дело закрыто и под суд пойдет Берг, мы можем сохранить в тайне результаты вскрытия». «Я понял твою мысль, Жень», – произнес Калугин спустя несколько секунд. «Ты надеешься, что убийца успокоится и выдаст себя?» «Совершенно верно. Ты говорил об этом еще кому-нибудь?» «Никому?» «Не говори. Даже жану не стоит посвящать в это. Идет?» «Разумеется. А Ставридов?» «Поговори с ним. Убеди в необходимости подобного хода». «Попробую», – вздохнул Калугин. «Но сделать это будет очень непросто». «Я знаю». На том мы попрощались со следователем по особо важным делам. И я повесила трубку, обернулась к жемчужному. «Ты тоже все понял?» «Еще бы. Неплохая идея, любовь моя. Но уж я-то тебя не подведу точно. Можешь не беспокоиться. Только скажи мне, ты и жану подозреваешь тоже? На полном серьезе? Война план покажет, Костя». Ушла я от прямого ответа. «Что будем делать?» «Сегодня уже ничего». Я опустилась в кресло и залпом допила снова остывший кофе. «Отложим действие до завтрашнего дня». Возразить или уточнить что-то жемчужный не успел. В дверь позвонили, и он пошел открывать. Как оказалось, это наконец-то доставили тело несчастного Георгия Эдуардовича. Похороны были назначены на двенадцать, но родственники и друзья покойного начали стекаться в квартиру с восьми часов утра. Самой первой, естественно, прибыла Жанна. На момент ее прихода мы с Жемчужным как раз завтракали на кухне. Вера Николаевна имела привычку завтракать очень рано и в гордом одиночестве. Сейчас она прощалась со старшим сыном в его комнате. Жанна заскочила к нам на кухню только на секундочку поздороваться и тоже присоединилась к матери. «Будешь разговаривать с ней?» – спросил у меня Жемчужный. «Не знаю. Я пожала плечами». Хорошо бы было поговорить со всеми, но, возможно, я буду делать это выборочно. Посмотрим по обстановке». После этого мы с ним продолжили завтрак. В комнату брата жемчужный не торопился. Он и так провел с телом почти целую ночь. Не знаю, уж в каких грехах он каялся перед покойным, меня там не было, но я точно знала, что этой ночью Костя спал не более двух часов. Это по внешнему виду было заметно, глаза потускнели, сам он как-то осунулся, а на лице появилась двухдневная щетина. Но, несмотря на это, он не растратил своего шарма. Закончив завтрак, мы переместились в гостиную. Сидели молча, каждый размышляя о своем, хотя я подозреваю, что мысли наши с «Жемчужным» текли в одном направлении». В двадцать минут девятого в квартиру прибыла нежельская Она ворвалась, как фурия, на этот раз без звонка в дверь, воспользовавшись ключом. «Здравствуйте!» – она наполнила гостиную ароматом французских духов. «Привезли?» «Вчера еще», – ответила я, прекрасно понимая, что она имеет в виду. «Даже не знаю, что делать». Светлана плюхнулась в кресло и моментально извлекла из сумочки сигареты. «Не могу находиться рядом с трупом, но отдать последний долг возлюбленному вроде как надо». Веселый огонек зажигалки заплясал у нее в руках, и спустя секунду Нежельская уже выпускала тоненькую струйку сигаретного дыма. «Боюсь идти в ту комнату», — призналась она. «Понимаю, конечно, что бояться нужно не мертвых, а живых, но ничего с собой поделать не могу. Кто там сейчас?» «Мама и Жанна» ответил Костя. Я следила за Светланой и поражалась. Она болтала о чем угодно, только не о случившемся. Не прозвучало ни слова о том, что вчера арестовали Бирк. А Нижельская, несомненно, уже знала об этом факте. Но отнеслась к нему, как к чему-то само собой разумеющемуся. «А идти все равно придется», вынесла она тем временем свое резюме. «Никуда не денешься, не так поймут». Несмотря на принятое решение, она все же продолжала сидеть в кресле и курить свой Винстон. Разговора по душам с нежельской не состоялась. Сначала к нам присоединилась Вера Николаевна, а затем в течение часа квартира наводнилась множеством людей – Здесь были и соседи по дому, и школьные приятели Георгия, и его театральные сокурсники. Некоторых из них Жемчужный знал и приветливо обращался к ним с тем или иным дежурным вопросом на тему «Житья-бытия». Прибывающие входили в комнату Гоши, выходили оттуда, располагались в гостиной, курили на кухне. Некоторые оккупировали и лестничную площадку за входной дверью. В общем, началось полное столпотворение и хаос. Где-то в районе одиннадцати часов появилась Надежда Сякина. Бывшая верная супруга Георгия Эдуардовича все же сочла нужным проводить того в последний путь. Пришла она, правда, не одна. Рядом с ней находилась длинноволосая крашеная блондинка лет тридцати. Она не являлась эталоном женской красоты, но, безусловно, в ней что-то было. Карие глаза, заостренный носик, правильный овал лица хорошо сложено и наверняка очень гордилась необъятной вздымающейся грудью. Я без труда догадалась, что это и есть та самая Ирина, ради которой Надя в конечном итоге бросила своего мужа, кардинально изменив ориентацию. Когда они вошли в квартиру, Сякина держала свою подругу под локоток. Разместившись у окна, я наблюдала за ними. Надежда что-то сказала своей спутнице, а затем скрылась в комнате с телом усопшего. Последняя дань. Ирина осталась в гостиной. Она отошла к стене и скромно встала, стараясь никому не причинять беспокойства. всякина отсутствовала недолго, минут пять от силы. Вернувшись в общество своей пассии, она достала из сумочки сигареты и показала подруге взглядом на выход. Я тут же сорвалась со своего места и устремилась им наперерез Мы столкнулись почти у самого выхода. «Доброе утро!» Я первая обратилась к ним с приветствием, хотя добрым его сегодня никак назвать нельзя. «Это точно», — подтвердила Надежда. «Позвольте представить вам Женя, мою подругу Ирину». «Женя», — я протянула ей руку. Она ответила на рукопожатие, и я обратила внимание, что ладонь у нее мягкая и женственная. Смущенная улыбка тронула губы Ирины. «Вы уже были там?» Я кивнула на Гошину комнату. «Я – да», – ответила Сякина. «А Ире это не обязательно. Она, слава богу, не была знакома с ним». «О покойниках не говорят плохо», – заранее предостерегла ее я, интуитивно почувствовав, что Надежда готова облить бывшего мужа помоями. «В таком случае давайте вообще не будем разговаривать о нем», – решила она. «Мы с Ирой собирались перекурить. Не хотите присоединиться к нам, Женя?» «Не курю, но у меня есть к вам один вопрос, Надя». «Слушаю». «Вы ведь уже знаете, что вчера арестовали Эльвиру Берг и успешно доказали ее вину». «Конечно. Честно говоря, я ожидала от нее подобного финта. Так что меня не удивило данное разоблачение». Сякина крутила в руках пачку сигарет и явно хотела поскорее отделаться от меня». «Так вот я хотела спросить, когда вы позавчера подъезжали к этому дому, никого больше не видели?» «А что, Гошу убила не она?» – насторожилась Надежда. «Боже упаси!» – замотала я головой. «Берг сама во всем созналась, просто я подумала, что у нее могли быть сообщники, которых она выгораживает». «Я никого не видела, да и саму Эльвиру тоже», – добавила она, предотвращая мой очередной вопрос. «Понятно. А вы?» Я повернула голову к Ирине. «Вы никого не видели? Вы же сидели в машине рядом с домом». Ирина метнула едва заметный взгляд в сторону своей подруги. Возникла секундная пауза, а затем она произнесла. Не обратила внимания. «Этой заминки мне вполне хватило, чтобы понять, что Ирины в тот злополучный вечер возле дома Сякиных не было. Надя приезжала одна, а нам соврала, используя подругу в качестве алиби». Сейчас это, правда, ни о чем не говорила, потому что теперь мне было известно, в оговоренное время Гоша был уже мертв. Его отравили значительно раньше, но если Сякина соврала в одном, то также могла поступить и в другом. У меня не было стопроцентной уверенности, что позавчера она не встречалась с Гошей часа в четыре дня, к примеру. Я вернулась обратно к окошку. Жемчужный дефилировал между толчье народа. Принимал соболезнования и по большей части старался находиться рядом с матерью. Ровно в 12 часов начался вынос тела. Я одной из первых спустилась на улицу и встала неподалеку от заказанных автобусов. Почти рядом со мной резко затормозил «Ситроен» салатного цвета. Я даже слегка отшатнулась в сторону, опасаясь, не покушение ли на меня затеяли. Оказалось, что нет. Из салона плавно выплыла Красильникова. «Привет», — сказала она. «Я не опоздала?» «Напротив, как раз вовремя», — ответила я. За рулем Ситроена сидел Дима, тот самый бухгалтер из гошенной фирмы. «Вы всегда берете с собой бухгалтера, Анна Викторовна?» — полюбопытствовала я с плохо скрытым сарказмом. «На всякий случай, да?» Красильникова одарила меня холодным, замораживающим взглядом и сухо произнесла. «Во-первых, Дима тоже был коллегой Георгия и имеет полное право приехать на похороны патрона. А во-вторых, он в нашей фирме не только бухгалтер, но и по совместительству шофер. Желаете проверить по документам?» «Ну зачем же так?» – миролюбиво улыбнулась я. «Верю вам на слово». «Тем более, что проверять что-либо уже не имеет смысла. Вы ведь слышали о том, что убийца пойман?» «Еще бы!» Красильникова смотрела не на меня, а в сторону подъезда, из которого должны были вынести тело. «Правосудие восторжествовало. Остается только поаплодировать». В ее словах промелькнула насмешка, и я это заметила, но продолжить беседу нам не удалось. Из подъезда вышла процессия, и Красильникова, извинившись передо мной, зашагала навстречу. Гроб опустили на четыре табурета во дворе. Здесь с Георгием должны были попрощаться те, кто не поедет провожать его на кладбище. Красильникова приблизилась к усопшему в числе первых. Она ничего не говорила, не плакала и, как я заметила, не очень-то и смотрела на Георгия. Аня шарила глазами по присутствующим, отыскивая кого-то среди них. Я машинально отметила, что среди собравшихся уже нет ни Нине Жельской, ни Надесякиной, дорогие сердцу Георгия женщины испарились, не желая потратить на прощание с бывшим обожателем слишком много времени. Дима, как ни странно, вопреки словам Красильниковой, также не спешил покидать салон уютного и теплого Ситроена, чтобы проводить в последний путь патрона. Он беззаботно курил Родопи и скучающе оглядывался по сторонам. Ворон ловил, иными словами. Зато Жанна и Костя находились рядом с гробом неотлучно. Веру Николаевну, заливавшуюся слезами в три ручья, слегка оттеснили. Гроб подняли и понесли к катафалку. Красильникова, еще раз окинув взглядом толпу, отошла в сторонку, а спустя несколько секунд направилась к своей машине. Но тут ее поджидала я. «Ищите кого-то, Анна Викторовна?» «Не вас это точно». Она попыталась обойти меня и юркнуть в салон автомобиля, но я ненавязчиво придержала ее за руку. «Подождите, у меня есть к вам небольшой разговор». «Я тороплюсь. Что может быть важнее похорон вашего шефа?» «Гоша не был мне шефом», — отреклась она. «А кем же он вам был?» «Другом», — коротко ответила Красильникова. «Так давайте и поговорим о вашем погибшем друге», — настаивала я. «Вы же сами сказали, что разговаривать тут больше не о чем. Убийца пойман, находится под стражей, его или, вернее, ее посадят. О чем тут говорить?» «Мне бы хотелось уточнить некоторые детали для себя». «Любопытство? Порог?» – усмехнулась Красильникова. «Возможно. Скажите откровенно, Аня, что вы скрываете?» «А с чего вы взяли, что я что-то скрываю?» «Это написано у вас на лице», – поделилась я с ней наблюдениями. «Все отражается в вашем взгляде, в вашем поведении, наконец». «Вы заблуждаетесь, Женя», – спокойно ответила она. «Это плод вашего больного воображения. Вы видите то, что вам хотелось бы видеть. Мне вас искренне жаль». Она попыталась освободиться от моей хватки, но я не дала ей этого сделать. «Подумайте хорошенько, Красильникова, может, все-таки есть смысл облегчить душу и покаяться?» «Вы что, священнослужитель?» Не удержалась она от улыбки. «Но я, пожалуй, последую вашему совету. Если мне потребуется покаяние, я схожу в церковь и исповедуюсь. Надеюсь, вас там не будет. И отпустите мою руку, черт возьми!» Я разжала пальцы. И все-таки ответьте на один мой вопрос. «Какой?» Аня обернулась, уже взявшись рукой за дверку Ситроэна. «Во сколько вы позавчера видели Георгия в последний раз?» Красильникова на секунду задумалась. «Часа в три» ответила наконец она. Или в половине третьего, не помню точно. Устраивает вас такой ответ? Вполне. Больше она ничего не сказала. Живенько нырнула в салон, и Дима тут же завел двигатель. Ситроен тронулся с места, развернулся во дворе и исчез за поворотом. Я осталась в тихом прохладном дворике Сякинского дома одна. Похоронная процессия отбыла, пока я пыталась разговорить Красильникову. Те, кто не поехал на кладбище, вернулись обратно в дом. Жемчужный наверняка уехал с гробом, и потому я не спеша поднялась на четвертый этаж. Дверь в квартиру была открыта. Человек шесть с Жанной во главе суетились на кухне, готовясь к поминкам. нади и Светы здесь не было. Когда все вернулись, жемчужный спросил, «Где ты была?» «Я потерял тебя из виду». «Ничего страшного», – парировала я. «Главное, что мы нашлись». «Мне надо поговорить с тобой». «Прямо сейчас?» – изумился Костя. «Да. Может, после поминок поговорим?» «Послушай, Костя», – осадила его я. «Я, конечно, все понимаю, но время не терпит. Ты выяснила что-нибудь?» «Пока нет», – призналась я. «Но ты обратил внимание, что здесь нет ни бывшей жены Гоши, ни его невесты, ни его секретарши?» «Честно говоря, мне было не до этого». «Я понимаю, но они все были здесь». «Ну, в конце концов, это их личное дело», – резюмировал жемчужный. «Иногда ты меня разочаровываешь, Костет», – посетовала я. «Это не их дело, это наши проблемы, а я надеялась понаблюдать за ними со стороны». «И что теперь делать? Надо искать их». «Всех?» – переспросил Костя. «Я полагаю начать с Красильниковой», – высказалась я. «Ага» злорадно произнес он. «Ты все-таки прислушалась к моим словам?» «Просто я имела честь говорить с ней еще раз», возразила я. Но она приезжала с этим Димой, и его присутствие несколько мешало мне. «Какая наглость!» усмехнулся Костя. «Явиться на похороны любовника уже с другим!» «Я поражаюсь таким людям!» Он снова начал уходить в себя. «Запускать это дело было нельзя!» «Я хочу вытащить из нее всю информацию», — подвела я черту. «Поехали». «Куда?» — опешил он. «В металл С. Ставлю сто против одного, что голубки направились именно туда. Но если их там и нет, то попробуем выяснить домашний адрес Красильниковой». «Слушай, будет не очень прилично, если я уеду сейчас из дома», — предпринял последнюю попытку отвертеться жемчужной. «В конце концов, Вера Николаевна и Жанна тебя простят, но решай сам». Я пожала плечами. Жемчужный не стал со мной спорить. Мы по-английски покинули его дом и уже по пройденному ранее пути двинулись на фирму покойного Георгия. «Как ты собираешься дожать Красильникову?» спросил Костя, когда мы тряслись в теплом автобусе. «Мы просто не отпустим ее, пока она нам все не расскажет», ответила я. «Разумеется, я сказала это наобум» не задумываясь. Пытать и крутить руки любвеобильной секретарше я не собиралась. И, честно говоря, слабо пока представляла, какие же в действительности действия я предприму. Но жемчужный принял мои слова за чистую монету. «Годится», — довольно кивнул он. Рядом с высотным зданием, в котором располагалась фирма «Металл-С», на стоянке салатного «Ситроэна» не было. Не было его и нигде поблизости. Но меня сей факт нисколько не смутил. У Димы мог быть где-нибудь неподалеку гараж. «Чего ты озираешься?» «Проверяю, нет ли слежки», – пошутила я. «И что?» «Пока нет». Мы зашли в холл и направились к лифту. Охранник за стеклянной перегородкой, как и в прошлый раз, лишь мазнул по нам взглядом и вновь углубился в чтение занимательного детектива. А может, и любовного романа, не знаю. Дверь в 712-й офис была приоткрыта, но шума оттуда никакого не доносилось. «На этот раз постучим сразу», предложила я. «Как скажешь». Похоже, жемчужный наоборот собирался нагрянуть неожиданно, но принял мое решение. Я постучала в дверь. Никакого ответа не последовало. Я повторила стук. Тот же результат. Нетерпеливый Костя все же не выдержал и толкнул дверь от себя. На полу, лицом вниз, Прямо по центру помещения лежала Анна Красильникова. Под ее левой лопаткой поблескивала металлическая рукоятка ножа. То, что она была мертва, не вызывало ни малейших сомнений».